У жена что-нибудь придумает. И придумала. Не сразу, но придумала. Устроиться с сестрой во временно-военный госпиталь или в походный лазарет не удалось. Незаконченные акушерские курсы. Варя не засчитали. Женщин-телеграфисток в действующую армию не брали.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 между тем приближалась развязка. Догрованосый хозяин буркнул что-то угрожающее и вытирая руки серым полотенцем в развалочку направился к вари, очень похожую в свои красные рубахи на подходящего к плахи палача. стало сухо во рту и слегка затошнило. можетж прикинуться глухонемой То есть глухонемым,